Я хочу, я хочу, передразнил её отец Теодор. Она всегда что-то хочет. Из-за этого она заработала своё прозвище старуха. Я хочу. Она нас всех замучила своими постоянными капризами. Сестра Антемуса здесь, спросил Уолтер. Священники в полуголовой. Она поедет сразу за старухой. Это самая красивая из всех девушек, и кроме того, она его сестра. Поэтому и поедет во главе процессии. Вот она та самая, которая сейчас садится на верблюда. Погонщики ругались и заставляли животных опускаться на колени, а девушки садились в сёдла. Было невозможно отличить одну от другой, потому что все они скрывались под густой сеткой. Ултыр с облегчением перевёл дух. Видимо, девушка не очень пострадал. Люди на площади засуетились ещё сильнее. Садник монгол поднял руку вверх, и направил коня к проему в стене, где когда-то находились ворота. Кучин-бабаху опустилась в паланкин, и процессия женщин в белом потянулась за ее лошадью. Караван тронулся в путь. «Быстро-быстро!» — казалось, отец Теодор заразился всеобщей горячкой. «Вы поедете в хвосте процессии, но нужно быть готовыми». Тристром улыбнулся другу. Ну чем быстрее мы начнём путешествие, тем быстрее оно закончится. Поехали. Он перекинул ногу через горб Заротуштри. Мне только не нравится, что над нами потешаются эти свиньи-язычники. Не волнуйся, Трис, сказал Уолтер, карабкаясь на Елену и подозрительно глядя, не делает ли она попытки укусить его. Ну, уезжаем из этого города. Когда мы вернёмся обратно, то будем скакать на чистокровных арабских скакунах. Думай о будущем. Так будет легче все вынести. Но это было трудное и тяжелое испытание. Зеваки подождали, пока они присоединятся к процессии, и разразились хохотом и насмешками. Они складывались пополам от приступов смеха и орали. Собаки! Псы! Мальчишки собирали с земли гнилые овощи и забрасывали ими ненавистных овощей христиан. Потом в ход пошёл верблюжий помёт и камни. Олдер нагнул голову и показал жестом Махмуду, ехавшему за ним, чтобы тот проехал вперёд. В них со всех сторон летели камни, и всем троим пришлось низко склониться к горбам животных. Крестоносы, крестоносы, вопила толпа, приводя себя в религиозный экстаз. Они услышали, как им кричал отец Теодор Прощайте, молодые сыры. Не грустите, мы свидимся снова. Антэмус из Антиохии, промотал Уолтер. Ты когда-нибудь за это поплатишься. Глава 6. Марага. В лагерь пожаловал гонец, сказал Уолтер, дрожа от холода. Он ивился от бояна Стоглазова. Видимо, нам не удатся посмотреть Марагу. Тристорм поднялся с сиденья в юрте. Что случилось? Мы опаздываем. Абаян желает быстро двигаться дальше. Мы должны присоединиться к его основному каравану на перекрёстке дорог в нескольких милях от городских ворот и сразу начнём двигаться на восток. Гонец сказал, что второй караван из Антиохии тоже будет там к этому времени через 2 дня пути говорят баян в ярости из-за того, что ему придётся вести с собой женщи